144. Матерь Агни-йоги Что может заменить и с чем можно сравнить радость ощущение близости высшей? Как нужно беречь и охранять это чувство? Нет ему заменителей среди ощущений земных, неверных, обманчивых, приходящих. В словах «неизменяем владыка» надо суметь уловить эту неизменяемую во времени прочность чувств и отношения того, кто ведет, прочность, не зависящую от постоянно меняющихся внешних условий или движений, происходящих в оболочках. Когда-то эти движения замрут, и оболочки сброшены будут, но связь с тем, кто ведет, останется не нарушен даже смертью временных оболочек.